Накинул на шею ремень автомата, пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди. Озирались, на бегу падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку налетел на нас Рулаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая очередь срубила его. Распластанный он еще пытался встать. Третьяков не видел, как его накрыла гусеницей. На крик его нечеловечески полоснул по сердцу. Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются ноги. Воздуха не хватало, в глазах темнело, плыло и манил, тянул к себе свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожженными легкими, упал лицом в снег, Рёв мотора с неба мчался на него. Глава 26. В великом весеннем наступлении 1944 года Развернувшимся на юге Украины немецкий контрудар в районе Апостолова ничего уже не мог изменить, ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на этом участке ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна единожды дарованная ему жизнь. Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в черноземные топи. Тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами, тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту, сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус, погнал прорвавшуюся группировку, И те же самые немецкие танки и бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов, расстреливая и давя живых, теперь подбитые, сожженные и целые, увязшие в грязи брошенные, стояли по полям. На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стаял совсем, только в низине у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле хутора Кравцы — на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу, и куда каждую осень погоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И живые, оскользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых. Недалеко от посадки, метров 250 от того места, где сам он упал в снег, где последняя пулеметная очередь прошла над ним, разыскал Третьяковна Срулаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема сапогах, раздавленные ноги были неестественно вывернуты. Лежал он навзничь, ватник, над оголенным желтым животом сбился в подбородку. Кисть руки, которой он в последнем усилии заслонил глаза, закостенела над ним на весу и отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически оскаленного рта Казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крик. А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод и запомнил с того раза. Бойцы, голые по пояс,